Берс четко склонил голову в утвердительном поклоне и начал говорить чеканя слова. «Курсант Рюрик. Второй курс. Седьмая группа. Личный номер ОУ-231. Тренировка учебного боя на внутрисистемном перехватчике с групповой целью. Задание выполнено. Цели уничтожены. Курсант Рюрик доклад закончил, Р. «Ах ты!» – командор-капитан аж задохнулся от такой наглости – Но, поймав холодный взгляд, адмирал осчел за лучшее остаться со своим возмущением один на один. Адмирал снова разлепил губы и тихо спросил. «Что вы сделали с тренажером?» Оторвал потолочный поручень Лэр. Начальник школы элегантно вздернул бровь, обозначая удивление. А Сатрамай не выдержал и прошипел. «Оторвал! Выворотил с мяса вместе с плафоном и половиной потолка!» Адмирал снова недовольно сдвинул брови, но с командор-капитаном можно было разобраться и попозже. Сейчас его больше интересовал курсант. «Зачем?» Имитировал поражение перехватчик ЛР. Адмирал повторил жест бровью, и Берс счел это за приказание слегка углубиться в подробности. При несанкционированных колебаниях перехватчика стандартная программа управления оружием, которую применял противник, расценивает его как пораженную цель. Сразу после первого огневого контакта я начал раскачивать свой корабль, и биусы противника зафиксировали поражение, после чего оставалось дождаться дистанции одного залпа и повторить все это три раза. Адмирал несколько мгновений рассматривал худую, нескладную фигуру, одетую в имитатор полетного комбинезона. Потом медленно откинулся на спинку кресла. Он, в отличие от достаточно большого числа офицеров школы, сам был неплохим пилотом и сразу уловил смысл того, о чем говорил этот курсант. Раскачав перехватчик, курсант заставил биусы противника прекратить его отслеживание как боевой цели, после чего приблизился на дистанцию одного залпа, которая называлась так потому, что на такой дистанции противники успевали сделать только один выстрел из бортовых огневых средств. Садил полный залп первого врага. Естественно, Биусы оставшихся противников немедленно перевели стреляющую цель в боевую, но он тут же принялся вновь раскачивать корабль, и история повторилась. Конечно, реальных пилотов сложно было обмануть так более одного раза, но на имитаторе противником выступала компьютерная программа, а она, несмотря на все свое совершенство и способность самообучения, все-таки была всего лишь программой. Откуда вы узнали о вероятности подобной реакции данной программы? Я прочитал ее, Лэр. Вы разбираетесь в программировании? Немного, Лэр. Где вы этому научились? Мы два года проучились в Симбирийской школе космических пилотов, Лэр. Начальник школы скептически поджал губы. Того, что преподавалось в школах коммерческих пилотов, вряд ли могло хватить на ручное программирование даже межорбитальных околопланетных перелетов, не говоря уж о возможности разобраться в настоящей прикладной боевой программе. А потому Берс счел за лучшее пояснить. «Я много занимался сам, Лэр». Адмирал медленно кивнул и задумался. Командер-капитан Сампей докладывал ему, что трое варваров, навязанных в школе департаментом колонизации, достаточно успешно справляются с программой обучения, но подобное. Индексы противников. К9, Т9, У8, ЛР. Отчеканил Берс. Адмирал прикрыл веки. Это были противники высшей категории сложности. Ваш коэффициент потерь. 2:03, Лэр!» Адмирал вновь удивленно вскинул бровь, потом едва заметно искривил губы в некоем подобии улыбки. «То есть поручень?» «Да, Лэр!» «Вы хотите сказать, что они вас даже ни разу не задели?» «Да, Лэр!» В кабинете установилась тишина. Начальник школы переваривал услышанное, а начальник комплекса... Со скрипом, ворочав своими угловатыми мозгами, медленно дозревал до мысли, что этот курсант явно совершил нечто более важное, чем поломанный поручень. «Какой у вас рейтинг по этому тренажёру?» «Лэр?» Адмирал нахмурился. «Похоже, этот парень более бестолков, чем ему показалось на первый взгляд». «Сводный коэффициент по всем тренировкам?» Это моя первая тренировка на тренажере-имитаторе внутрисистемного перехватчика LR.